чтобы те разносили о нем звонкие небылицы. Шрама это не удивило бы. Как и все, он видел в государевом зяте лишь раскрашенного царедворца и никогда не стремился заглянуть за личину. Однако ночью под стенами башни Накхов Саарсан увидел другого Керана, расчетливого, бесстрашного и коварного, совсем не похожего на изысканного вельможу, с подведенными глазами, к которому привык. Но все же ввязываться в открытую схватку с восьмисотенным отрядом Накхов было для царедворца очевидной глупостью. Шрам поманил к себе одного из юнцов посыльных. — Скачи в обоз! Пусть развернутся и выставят стену! Их задача — задержать колесницы арьев. Как только арьи остановятся, они наши! Пусть стоят, сколько смогут, и еще немного! Посыльный ударил пятками по конским бокам и умчался прочь. Едва тот исчез из виду, как Шрам повернулся к знаменосцу с приказом поднять знак офаи. Длинная змеиная кожа затрепетала, наполняясь ветром, сообщая каждому, кто мог понять, что отряд готовится вступить в бой. Дувший от реки ветер развевал завитые кудри, выбивающиеся из-под шлема. Стоящий на передней колеснице Керан был доволен собой. Даже если бы Сарсан Накхов заранее советовался с ним, как ему лучше угодить в западню, то, пожалуй, не сделал бы все так искусно. Конечно же, брать приступом башню Наков в верхнем городе столицы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 Мы настигли их там, где должно. Осталось только затянуть удавку на шее самодовольного Накха. Керан вспомнил, как презрительно кривилось лицо Шерама всякий раз, как они встречались в коридорах Лазурного дворца. Казалось, темнолицый Накх вовсе не считал его за мужчину. Нет, этого змеиного выползня нельзя было и близко подпускать к власти. Херан с содраганием представил себе, что Сарсан и впрямь мог бы стать мужем Аюны и тем самым встать вровень с ним, Арием царской крови. И мало того, за Сарсаном во дворец непременно потянулись бы его родичи, такие же лютые, как он сам. Что бы тогда осталось от возвеличенного и свархой народа Ариев?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 и о неслыханном позоре Накхов. Возница резко натянул вожжи, так что замечтавшийся Керан едва не вылетел из колесницы. Он дернулся вперед, хватаясь за борт. Это спасло ему жизнь. Если бы он по-прежнему гордо стоял на своем месте, жало стрелы воткнулось бы ему прямо в горло, а так оно лишь звякнуло по налобнику шлема.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 Нак вылетел от удара и покатился по земле. Черная ткань распахнулась, обнажая немолодое женское тело. Старуха! Киран спрыгнул на земь, окруженный телохранителями, подбежал к ближайшему тыканному стрелами мертвецу и сорвал повязку с его лица. Его взгляду открылись резкие морщинистые черты и седые волосы. Но на сведенных от боли губах.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 как перед ними полускрытыми метелками высокой травы показались снятые с колес возы, перекрывающие путь. За ними, уже не скрывая лиц, стояли накхи с луками в руках. Рядом с каждым виднелась прислоненная к возу лунная коса. Накхи оставили обоз, а сами поскакали вперед. Опасливо глядя на лучников, проговорил главный колесничий. Тут, похоже, полно женщин и детишек. Прикажете взять их живьем? Керан неторопливо поправил шитый с золотом плащ, сбившийся на сторону после падения. Отряхнул налившие пушинки. Дувший с реки ветер больше не радовал его. Он видел десятки зеленых глаз, пристально следящих за ним из-под шлемов. Несмотря на то, что Нахов было совсем мало, они не выказывали страха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 Эти твари успели настаивать вокруг селков. Если погоним сейчас, кони поломают ноги». Киран яростно скрипнул зубами. «Как посмело эта жалкая кучка стариков и женщин задержать его! А что, если Шрам уйдет?» «Нет, этого не будет». «Отведите колесницы ближе к реке», — холодно приказал наместник. «Всех лучников на колеснице защиты. Я сам буду указывать цели». «Но, господин, это опасно». «Накхи, скверные стрелки. Ветер наверняка будет относить их стрелы в сторону. Действуйте!» Наместник взял было тяжелый лук, затем отложил, поднял жезл. Его зоркий взгляд неторопливо скользил по возам, высматривая бреши.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 Я сам поведу колесницы. Змеиная шкура трепетала на ветру, созывая воинов. Шрам смотрел на своих всадников, и его наполняло радостное предвкушение схватки. Значит, этот красавчик придворный решил потягаться с ним в умении воевать. Похоже, он возомнил себя кем-то из тех грозных древних арьев, которые некогда завоевали земли его предков.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 Уж точно его замечания были не к месту. В сравнении с тем, что происходило сейчас, битва-позор оказалась героической схваткой. «Раваливай!» — рявкнул он, бросаясь в бой. «Спасайся!» В воздухе засвистели сотни стрел, валя потерявших строй всадников. Шрам с горячей видел, как под стрелами Ариев гибнут его друзья и соратники.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 Всадники, охранявшие колесницы, спешили броситься в рассыпную при одном приближении Сарсана со свитой, но, развернувшись напоследок, посылали в сторону облощенных в черно всадников стрелы с гранеными остриями. Шрам понимал, что так долго не продержаться. То один, то другой всадник падал на земь, сраженный стрелами, но хуже всего были колесницы. Длинные железные косы сносили коней, как ячменный колос. Животные с подрубленными ногами кувыркались с предсмертным ржанием, давя не успевших соскочить всадников. Но те, кто успел скатиться землю, едва поднявшись, получали стрелу или дротик. Каждая колесница, что останавливалась под стрелами накхов, наполняла сердце шрама ликованием, но лишь на миг. Что толку, если он не мог прорваться и вывести за собой войска? А войска не осталось. Сотни наков были рассеяны по полю. Каждый вел свой бой и умирал в одиночку. Ширам и сам искал гибели, не желая пережить позоры этого дня. Нечто грохочая и лязгая надвигалось на него. Он повернул голову и увидел колесницу. Шрам перехватил поудобнее лунную косу и погнал коня прямо на нее, разя всех, кто заступал ему путь. Лунная коса вдоволь напилась крови, пока не застряла в шее одного из запряженных в колесницу коней. Шрам успел бросить ее, обнажить меч и вонзить его прямо в горло обезумевшего от ужаса колесничего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 И теперь расплачивался за собственное высокомерие. В реку! Все, кто жив, в реку! Закричал он и погнал коня в густые заросли. Тот с хлюпаньем погрузился в мутную жижу и с трудом, продвигаясь среди густых плотных стеблей, протестующе заржал. То, что еще мгновение назад казалось спасением, грозило обернуться новой западней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 Драгоценное сокровище саконских оружейников оправдало все потраченное на него золото. Но только был ли в том смысл? Неужели проклятие Бьярского оборотня настигло меня? Страдая, думал, шрам, оглядывая яростные окровавленные лица соратников, сквозь стиснутые зубы, цедящих ругательство,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 Я всю жизнь провел, сражаясь, и сегодня попал в западню, устроенную придворным лицемером. Могу ли я теперь быть сарсаном? Дед был прав, из меня никудышный вождь. Эй, Шрам! услышал он рядом голос Хасты. Тот дергал его за рукав. Если ваши кони уже достаточно набились, то думаю, отсюда пора убираться.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 Значит, не так давно река проложила себе новое русло. Ниже излучено. Вода не смогла пробить себе дорогу по прямой. Так всегда бывает, если на ее пути много камней. Погляди на тот берег. Понизу там сплошной камень. Я знал, что искать. И славой свархи открывающему путь нашел. «Осталась самая малость» процедил Шерам с невольной радостью, оглядывая соратников, которые почти вслепую посылали стрелы во врага. — Не стрелять! Ломайте головки рогоза, крепите к стрелам, поджигайте. Трава сухая, ветер вдоль реки. Сейчас мы ему устроим тризну. Он повернулся к рыжему жрецу. — Каста, пока я буду жив.